Гром музыки прервал мысли Ломоносова. И не успел он сделать и двух шагов по направлению к Челкиной, как девушка упорхнула вместе с гусаром. А Ломоносова обдала запахами резиды и горошка. Перед ним с головными уборами в виде корзин цветов улыбаясь стояли красивая хозяйка дома и толстая краснолицая Лизавета Романовна Воронцова. Вот, Лизавета Романна, позвольте вам представить с Академии Академик Михаил Васильевич Ломоносов Давно-давно наслышались Что пишете, Михаил Васильевич? <свят> <свят> Ничего не пишу, болен был А, а быть того не может Тож замолкла, никуда не является ваша муза. <смех> Юбка у нее, Кургуза. Мы читали вашего кузнечика. Вот истинный талант, шарман, прелестно. Если б я был сударня Стрекозой, я бы давно ускакал от сель. Скрылся бы в глушь, в бульян. Ни одной оды, помилуйте. Были ведь торжества, и какие? Мир с Пруссией, фейерверки, спуски кораблей. Вы стихотворец, академик. На то есть и другие. Напишет вам моду Сахарный штелин. Переведет что-нибудь Барков. Его же, кстати, посадили в Десиянс Академию. Другим назло. Ломоносов и дальше продолжал изливать на фаворитку и баронессу все, что у него накипело. Но кто-то услужливо увел даму. Они отошли, пожимая плечами. Воронцова с тревогой глядела к оркестру, высматривая государя, постоянно повторяя. Не очень грубияны все тут. Император Петр Феолевич. Сыграл первое колено гросфатера и передал скрипку Алсуфьеву. В глубине залы он обратил внимание на девушку, танцевавшую с польским гусаром. Едва они кончили фигуру и стали у двери, туда подошел государь. Париксена склонилась перед императором. «Ваше Величество, уделите минуту несчастной!» Всем в зале было видно, как император ласково улыбнулся девушке, подал ей руку и, выпрямившись по-военному, вежливо отошел с ней к стороне. Кто это там говорит с государем? Позвольте. Так, да это Птицына. Майора Птицына, дочь. Нет, Машер, не Птицына. Вам показалось? Птица на та повыше и полнее. так да кто же это? У Апермана спросить бы. Где барон? Ах, посмотри, какая кримляка! Ну, беспримерная ужасть. Глазами-то глазами, а плечами, как выделывает. Притом и бледна. Ах, как бледна. Да не бледна же, что ты? Желта и черна. Mm, как мужчина.